плюс страшно сконфуженный остров. Понимаешь, меня всё время край допрашивал. Он сказал, что Васька в розыске. Он замолк, серые не обращали на него никакого внимания. Я другое дело. Ты что хочешь, чтобы я тебе спасибо сказал? Поддонок. Друзей закладываешь. Тут мои слова перешли в хрип, потому что один из серых сильно дёрнул за ошейник. Один из этих пяти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 Дождавшись стаи птиц, он сначала подстреливал последнюю, потом опять последнюю и опять. Так ему удалось подстрелить 5-6 птиц, не спугнув всей стаи. Здесь применялся тот же принцип, причём не менее профессионально. Но люди не птицы. Номер 4 забился и всё испортил. Оставшиеся переполошились.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 Это был здоровый мужик, он держался хорошо, но недолго. Класс не тот. Что самое интересное, уложили его две женщины в цветастых бурацких платьях и туфлях на высоком каблуке. В одной из них я узнал сержанта Таза. Что-то начало проясняться. Вторая женщина была помельче ростом, хрупкого сложения, с хорошо знакомой мне фигурой и лицом, которое забыть невозможно.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 Тази захватил меня рукой и потащил вперёд. Анжелина отхватила ножом шнур. Мы мчались вперёд весьма живописной группой: я в прозрачном костюме и две девушки в скромных платьях. Вот только никому было на нас полюбоваться. "Давай, давай, пошевеливайся!" Тази затащил меня за угол. Сзади послышались выстрелы. Я из последних сил переставлял ноги, тупо соображая, сколько смогу ещё протянуть. Тази, видимо, знал, что делает. Она снова повернула и почти звало кла меня по ступеням в дом. Она закрыла дверь на засов, и мы двинулись по коридорам в глубь здания, в то крыло, где окна выходили во двор. Тут было довольно высоко. Та, словно кошка, мягко спрыгнула первой и помогла спуститься мне. Анжелина придерживала меня сверху. Было довольно странно ощущать себя игрушкой в женских руках. Таза побежала вперёд и распахнула большие ворота. Там стояла клянцская военная машина с генеральским флажком на антене. Эту уже лучше обрадовался я, еле переставляя бесчувственные ноги. Вы двое садитесь назад, приказала Таза, надевая каску и армейскую куртку. Я даже и спрашивать не стал о судьбе прежнего владельца автомобиля. Забрался назад и прижался к Анжелине. Когда машина тронулась, я почувствовал себя в безопасности.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 Это понятно. Я кивнул, даже не пытаясь вникать в женскую логику. Абсолютно ясно. Последний раз я тебя видел, когда ты несла свой живот в больницу.